Глава тридцать вторая. Звонит Дженни. «Ты где?» — спрашивает она. «Сижу в сквере. Сейчас подойду». «Просто поверить не могу», — говорит она, когда через несколько минут появляется рядом со мной, потрясённая, кажется, не меньше моего. «Поверить не могу, что Лео сидел в тюрьме». Я засовываю руки поглубже в карманы, только сейчас почувствовав, как замёрзла. Вот поэтому он и не признавался, что у него есть паспорт. По фамилию он, видимо, поменял официально, потому что дом куплен на имя Кёртис. Элис, дорогая, какой кошмар! Как он там? Ужасно, совершенно раздавлен. Интересно, почему я чувствую себя виноватой? Потому что он тебе не безразличен. Возможно. Но я не могу его простить. Из-за этого преступления? Мошенничество — это, конечно, ужасно, но всё-таки не убийство. Ты права, это не убийство. Но дело даже не в преступлении. А в том, что он сидел, я медленно киваю. Мне бы очень хотелось объяснить ей, почему это для меня так важно. Но я не знаю, как. Что будешь делать? Видимо, поеду обратно в Харлстон. Попрошу Дебби, чтобы позволила мне остановиться у неё, пока не выселю жильцов. На глаза наворачиваются слёзы. Полтора месяца, Джинни. Мы с Лео едва продержались полтора месяца. Она обнимает меня за плечи. Может, поживёшь немного у нас? Спасибо тебе большое, но я хочу попросить Лео позволить мне ещё пару недель побыть здесь. Но, думаешь, ему самому не захочется здесь жить? Тем более, что с понедельника у него работа в Лондоне. Почему? Он больше в Бирмингеме не работает? Нет. О, произношу я разочарованно. «Может, вы могли бы его приютить на некоторое время?» «Конечно. А зачем тебе тут оставаться еще на две недели? Тебе что, так долго собираться?» «Нет. Но мне нужно время, чтобы придумать, как быть дальше». «А у нас-то это придумать не сможешь? Ты можешь оставаться у нас, сколько захочешь, ты ведь знаешь». Я мотаю головой. «Я хочу побыть здесь». Она смотрит на меня с любопытством. «Это ведь не из-за убийства?» В каком смысле? Лео говорит, ты немного зациклилась на этой трагедии. Нет, не из-за убийства, говорю я, и ненавижу себя за ложь. Я хочу со всеми здесь нормально попрощаться, ну и потом, думаю, я имею полное право попросить эти две недели, учитывая то, как он со мной поступил. Ты права. Она берет меня под руку. Пойдем в дом, ты совсем замерзла. Мы выходим из сквера, и идём к дому. «Как ты думаешь, Лео останется в круге?» — спрашиваю я. «Кажется, планы у него такие. Почему-то мне это кажется несправедливым. Она доводит меня до дома и обнимает на прощание. Если что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня искать». Лео ждёт меня на кухне, стоит, прислонившись к разделочному столу. Я захожу и прислоняюсь к раковине. Точно напротив. Мне бы хотелось найти более веское слово, чем «прости», — говорит он. Но такого нет. Ты тоже меня прости. За что? За то, что у нас ничего не вышло. Он кивает. Всё нормально. Я всегда знал, что это случится, как только ты узнаешь. Но этого не случилось бы, если бы ты с самого начала был со мной откровенен. Выпрямившись, восклицаю я, ужасно огорчённая тем, что он, похоже, не понимает. «Если бы ты рассказал мне о тюрьме во время нашей первой встречи, всё могло бы быть по-другому». «Я не был готов так рисковать», — говорит он с кривой усмешкой. «Я никогда не умел признавать свои ошибки и всегда пытался как-то увернуться от проблем. По крайней мере, так мне объяснила психотерапевт». «У тебя был психотерапевт?» «Да, раньше». Мне её нашли родители, когда я вышел из тюрьмы. Что-то не сходится. Ты, кажется, не общаешься с родителями. Он вздыхает. Ну как я мог им тебя представить, если ты знала меня под другой фамилией? Ты бы очень быстро выяснила, что их зовут мистер и миссис Картер, а вовсе не Кёртис. Не знаю, почему я так потрясена. Дай-ка угадаю. У тебя прекрасные родители которые дали тебе неплохое образование. Он роняет голову. Что-то вроде того. И они ничего обо мне не знают. Прости. Я смотрю на него с отвращением. Мало того, что ты врёшь о себе самом, но ты врёшь ещё и о других. Тебе явно опять нужна психологическая помощь, говорю я и после паузы продолжаю. Ты останешься тут, в круге? Он достает из шкафчика стакан, и я отодвигаюсь, чтобы пропустить его к крану. «Да, я говорил тебе, мне очень нравится этот дом, несмотря на его историю», — говорит он, стоя ко мне спиной. «Я хотела спросить. Знаю, что это твой дом, но нельзя ли мне побыть здесь еще пару недель? Мне нужно свыкнуться с мыслью о возвращении в Харлстон». Сделав несколько глотков воды, он оборачивается. Я думал, ты будешь только рада поскорее туда вернуться. Вообще-то нет. Честно говоря, у меня такое чувство, будто я не справилась. С понедельника я работаю в Лондоне. Но не волнуйся, я не буду тут слишком мешать. Я бы хотела побыть здесь две недели одна. Джинни говорит, ты можешь пожить у них с Марком. Я чувствую на себе его взгляд. «Зачем тебе жить тут две недели одной?» Я уже сказала, мне нужно привыкнуть к мысли, что я возвращаюсь в Харлстон». Дребезжание стекла. Лео поставил стакан на дно раковины. «То есть дело не в том, что ты пытаешься разгадать тайну убийства, которое уже разгадана. Я не пытаюсь ничего разгадать. Но, как я тебе уже говорила, я не верю, что Нину убил Оливер». «Почему ты так в этом уверена?» озадаченно спрашивает он. «Думаю, что бы такое ему сказать?» Я прочитала одну статью. Похоже, сестра Оливера с самого начала утверждала, что он невиновен. Ну, конечно, ведь он ее брат. То есть ты хочешь сказать, что из-за какой-то газетной статьи решила начать в одиночку крестовый поход, чтобы вернуть Оливеру его честное имя? Элис, слушай, бросай ты это. То есть, по-твоему, это совершенно нормально, что настоящий убийца гуляет на свободе? Он раздраженно взмахивает руками. Мы уже все это обсуждали, а толку? Можешь оставаться тут на две недели, но потом верни мне мой дом обратно. Спасибо, — говорю я. Но он уже ушел.